Глава 4 я был на середине лестницы, когда услышал звон разбитого стекла. Наверху творилось что-то, выходящее из ряда вон. А Вэлла уже не визжала, она кричала «Стой! Стой!» Нация с присущей ей скоростью, видимо, уже вбежала в комнату, и я услышал, как она кричит «Ты-то куда, дура? Не ранена!» Одним прыжком, преодолев оставшиеся ступеньки, я ворвался в коридор. Первая дверь, наверное, в комнату г е т е н и р а была закрыта. Вторая дверь в нашу открыта, но я даже не сразу туда вошел. Дверь в третью комнату, комнату инспектора, была распахнута настежь. Коридор проходил чуть дальше и заканчивался темным тупиком. И там, в тупике, лежал на полу человек. Он был, очевидно, мертв. Из-под него вытекала лужица крови. Лежал он лицом вниз, и все, что я мог о нем сказать, это то, что он маг. Плащ был светло-серого цвета. Это означало, что он либо безродный, либо из очень мелкого рода. Либо, может быть, из хорошего рода, но занимает какую-то ничтожную должность. Это пока мы ехали, я от нечего делать, в ы с п р а и в а л у девчонок всякие подробности окружающего мира. Надо же было о чем-то разговаривать. Ну, Авелла и просветила меня, пока Натца дулась. «Авелла!» Я оторвал взгляд от трупа и вбежал в комнату. У разбитого окна боролись Натца и Авелла. Впрочем, боролись, сильно сказано. Авелла рвалась в окно, а Натца спокойно ее удерживала поперек туловища одной рукой. Кошка, выгнувшись дугой, стояла в углу и страшно шипела. «В чём дело? Что случилось?» — выпалил я, переводя дыхание. Услышав мой голос, Авелла повернулась ко мне и по-детски обиженно всхлипнула, показывая пальцем в сторону окна. «Он выпрыгнул, прыгнул и убежал. Теперь уже далеко, наверное, она меня не пустила!» «И правильно не пустила!» — прорычала нация. «Ты с о о б р а ж а е ш ь что творится! Ты за окно посмотри!» Авелла посмотрела. «Я тоже!» За окном густой молочной стеной стоял туман. Непроглядная, мутно-белая мгла. Как будто трактир утонул в огромном чане с молоком. Туман уже пытался запустить щупальца в комнату. Нет уж, думать о том, чтобы туда сейчас выйти, не хотелось совершенно. Я вытянул руку к окну. «Граница!» — мигнула едва заметная белая печать на руке. Ресурс упал на пару десятков единиц, и невидимая преграда отсекла кусочек тумана, который тут же растворился. «Ну вот, на пару часов у нас есть окно. Прозрачное, но совершенно звука, влага, ветра и врага непроницаемое». «И Авелла непроницаемая тоже. Она все еще продолжала рваться». а нация ее удерживала. «Тут всегда так», — услышал я голос г и т е й н и р а «Часов до семи-восьми из дома лучше не выходить, пока туман не рассеется. В нем люди пропадают». Я повернул голову. г и т а й н е р сидел на корточках возле нашей двери, смотрел в сторону трупа и, казалось, очень глубоко задумался. «Что здесь случилось?» — спросил я. «Баргента, хватит!» «Ну там же!» «Хватит!» — пришлось прикрикнуть. а в е л а тут же сникла, и нация с облегчением выпустила ее из объятий. Выйдя из боевого режима, Авелла немедленно принялась реветь кулаками, размазывая слезы. ы н е е покачала головой нация и попятилась. «Вот с этим ты уже давай сам, а я пойду на трупик погляжу». Она отошла к г и т а н и р у а я приблизился к Авелле, обнял ее, п о г л а д и л по голове. «Тише, тише!» — шептал я. «Что бы там ни было, оно уже закончилось. Все хорошо!» Снизу доносились злые заспанные голоса. Хозяин проснулся от криков и грохота и шел разбираться. Под его сапогами лестница буквально взвыла. «Ничего нехорошо, Мортогар. прошептала Авелла, стараясь совладать с рыданиями. и с, -с Ямас! Запомни, меня зовут Ямас! Ты — Баргента, а н а ц а Тавреси. Хорошо?» Слезы высохли. Авелла вздрогнула, отстранилась и заглянула мне в глаза. Б -б «Баргента? Ага. Ты злой!» «Вовсе нет. Просто мне пришлось импровизировать. «Я каждый раз буду вздрагивать от этого имени!» Тут в коридор прибежал хозяин, за которым семенил пацан, который провожал нас в комнату. «В чем дело?» — рявкнул хозяин. «Что вы здесь устроили? Ах ты ж! Кто это?» Гитейнер встал, скорбно качая головой. «Это...» — указал он на труп. «Это, надо полагать, наш инспектор. Самую малость мертв. Его зарезали». уверенно заявила нация, которая, осмотрев труп, вновь появилась в проеме нашей двери. «Не совсем, госпожа», — ласково улыбнулся ей г и т е й н и р «Эти следы на горле, они от зубов и когтей. Его загрызли». «Кто загрыз?» — воскликнул я. «Лягушка!» — крикнула Авелла. «Я же пыталась объяснить, а ты не слушаешь! Она в дверь скреблась!» Я проснулась, никого нет, думала, кто-то из вас. Открыла дверь, а там она... Ой, мама, я так никогда в жизни не пугалась. Она меня толкнула, а потом... Потом... Потом она выпрыгнула в окно. А ты-то зачем за ней рвалась, не понял я? За разбитое стекло взыскать? А Велла молча опустила взгляд. Я пока не стал настаивать. Ладно, все мы, бывает, делаем глупости в состоянии шока. «Как лягушка попала в дом?» — недоумевал хозяин. г и т а й н е р молча вошел в соседнюю комнату. Комнату покойного инспектора. «Так я и думал», — донесся оттуда его голос. «Окно открыто. Похоже, инспектор был очень закаленным человеком и любил спать на свежем воздухе». «Второй этаж ведь!» — простонал хозяин. Эти твари превосходно прыгают, поверьте моему опыту. Обратите внимание на следы крови. Скорее всего, инспектор как раз встал и оказался возле окна. Он ведь собирался выехать рано и, возможно, оценивал погодные условия. И тут эта тварь бросилась на него из тумана, вцепилась в горло. Инспектор попытался убежать, но сумел только выскочить в коридор, где и расстался с жизнью. Гитайнира я не видел. Видел только спину хозяина и наца, которая стояла, сложив руки на груди. Дослушав заключение эксперта, она только хмыкнула, но ничего не сказала и, потеряв интерес к происходящему, вошла к нам в комнату. Судя по мрачному взгляду, который она бросила на меня, поговорить нам было о чем. — Нужно стражу позвать, — сказал хозяин, — и мага этого пусть засвидетельствует, чего положено. «Эй, пацан, ну-ка сбегай!» «Да щас!» — воскликнул пацан. «В это туманище? Да я лучше тут сдохну!» Хозяин принялся было брониться, но, бросив взгляд в окно нашей комнаты, поморщился. «Не то правда. Ну и что, тут его, что ли, бросить? Кровище вот-вот на первый этаж просочится!» ь «Можно затащить в комнату и завернуть во что-то», — разрешил г и т е й н е р «Я м а к Изначальную картину видел. Передам страже все, что необходимо. Можете не беспокоиться». Пацан сбегал вниз за куском какой-то плотной ткани. Потом они вместе с хозяином, кряхтя, затащили труп в его трупью комнату. А к нам зашел г и т а й н и р сияющий как самый настоящий соус. «Вот видите, господин Ямос. Я же говорил, лягушки уже вот-вот перейдут в наступление». если мы с вами не предпримем чего-то радикального. Я пойду спать, чего и вам желаю, а днем, заглянув в г о р а д о п р а в л е н и е п о т р о п л ю их с решением». Он удалился к себе в комнату, насвистывая. Я закрыл дверь. «Чушь какая!» — сказала н а ц а Она сидела на подоконнике и гладила кошку, которая постепенно успокаивалась у нее на руках. «Ты о чем?» — спросил я. о том, что этот клоун тут наплел. Ты про гетейнира? Вроде нормальный. Позеры, бестолочь, — отрезала нация. Глотка у трупа изгрызена, это безусловно, но вокруг ран ни отеков, ни припухлостей. Лягушка грызла его уже мертвого. А вот одна рана, явно наживая, и нанесли ее при жизни. Это раз. А во-вторых, как же так, никто не слышал борьбы, Почему инспектор не кричал? Бред. Она собрала шкурку на загривке кошки в щепотку и ласково потеребила. Кошка негромко мяукнула, не то возмущаясь, не то благодаря за расслабляющий массаж. «Труп тут давно лежал», — заявила н а ц с а «Ну, минут пять точно. Когда я выходила, он уже был». «Ты что, его видела?» — ужаснулась Авелла. «Нет». Дверь открывается в ту сторону. Я сразу повернулась к лестнице. Чувствовала ведь что-то не так. Но тут в этом городе все не так, вот и не придала значения. — Ладно, — сказал я, — неважно. Нам в это дело точно лезть не нужно. — Ну вот и я так подумала, — кивнула нация и перевела взгляд на в е л у А ты чего к этой лягушке прицепилась? в э л а огляделась, потом на мгновение замерла. Я догадался, что она сканирует пространство магическим зрением, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. А может, заклятие наложила. Я не обратил внимания, появлялась ли на руке печать. Так она факел украла. Я резко развернулся и посмотрел туда, где в полу была дырка. Хорошая такая дырка, будто специально предназначенная для того, чтобы воткнуть в нее факел. «Нет», — прошептал я. «Она меня оттолкнула», — с х р и т н у л а а в е л а «Потом сразу прыгнула к факелу, схватила его, и в один прыжок уже у окна, и вылетела. Я глазом моргнуть не успела. Кошка упала на пол». «Заметь». тчательно проговорила наца просто волшебненько